сергей сурин александр пушкин близкая эпоха реконструкция пушкинской эпохи пытаться воссоздать то что было да еще имело успех дело гиблое все равно что входить в одну и ту же реку или решать уравнения не имеющие решений но с тем большим упрямством и радостью мы это сделаем В золотой век русской литературы именно тогда сформировались русский язык и русское национальное самосознание. Вряд ли мы люди Петра или Екатерины. Скорее, мы родом из той эпохи, когда у России появился первый национальный гений, первая любовь. Как и всякое уважающая себя река, мы должны знать свой исток, чтобы время от времени... В хмурый четверг неторопливо искать ответ на непростые вопросы. Откуда мы пришли? Кто мы? Куда идем? Как жили те, кто формировал наше сознание и те, кто их окружал? Какие у них были привычки и предпочтения? Понятие чести, красоты и ощущения времени. Как люди той эпохи смотрели на мир? О чем мечтали? Каким видели будущее? И еще, мы сегодняшние... Похоже на них хотя бы отдаленно, или ни одной нити, связующей нас, уже не осталось. Биография Александра Сергеевича Пушкина хорошо известна. У нас досконально изучены две человеческие жизни – Пушкина и Ленина. Но от этой самой доскональности, исследованной вдоль и поперек, затертый до дыр Пушкин, как и другие гении Золотого века, стал хрестоматийно-музейным экспонатом. что ж Входя в сотый раз в одну и ту же реку, попытаемся выпустить Александра Сергеевича на волю и уловить его. Правда, для этого мы сами должны стать немножко Пушкинами, что совсем непросто, ведь подобное познается подобным. А может, и Пушкин, и Лермонтов, и Боротынский, сбежав из учебников уже давно растворились во Вселенной и стали неотъемлемой частью воздуха, которым мы дышим. Тогда они вокруг нас, повсюду, ждут контакта читателя и друга. И не случайно вы встретите на страницах книги рисунки современной московской художницы Евгении Григорьевны Двоскиной. На них видно невооруженным глазом, что Пушкин с нами, вполне себе живой, просто не хочет выделяться, но дает себя разглядеть.